одной рукой подхватить земли выпавший автомат, другой потянуть милу. Нечего ей делать на линии огня. Рукой з а ж а т ы м а к с у взмах старикам. Уходите. Как ни странно, поняли. Немедленно рванули прочь. Благо подвернулась калитка. ш у с т р ы такие старички, опытные. Ладно, дед, все-таки летчик. У них реакция всегда отменная. Пусть воевал не на земле, да все равно представляет себе дальнейшее. Но бабка или тоже принимала участие. Теперь убираться самому. Лишь идиот стрелять стоя на открытом месте. Пуля дура, где пролетит не узнаешь. Вон, как раз полицейские что-то стали соображать и вскидывают автоматы. Метров о с е м ь д е с я т даже от бедра есть шанс попасть из дуру. Великая вещь р а с с е и в а н и я и никакой калитки рядом. Придется так. Ломанув кусты, сразу заваливаясь, расчетом, чтобы Мила упала сверху. Жаль, не успел подобрать запасной магазин как к С.У. Да и не видно их належащих. Что менты к бою то нормально не подготовились, а убрались с улицы вовремя. Ветров едва ударил с я боком и спиной, довольно больно, не один же. Людмила помешала толкам сгруппироваться, как вдоль дороги ударила первая щедрая очередь. Никого не д о с т а л о но пули зацепили пустой ж и г у л е н о к Переднее стекло разлетелось, жалобно звякнул разбиваемый радиатор. Затем стрелок повел стволом в сторону у шедших следней огня людей, и на головы беглецов посыпались срезанные с в и н ц о м ветки. Отползай, рявкнул Роман. Хотелось бы верить, Батурина хоть немного очухалась от наваждения, или испугалась до такой степени, что готова шевелиться. В противном случае из такой обуза легко стать мишенью. В бою лучше быть свободным и одиноким. Объятия, дамочки, чувства до да добра не доведут. Мила продолжала лежать и пришлось подтолкнуть ее в сторону двора, подальше от п р о с т р е л и в а е м о й влед улицы. Сам же Роман извернулся, чуть в ы с у н у л с я и попробовал достать стрелка. Зря ветров грешил на неопытность приезжих. Один из полицейских стрелял с колена, другой тем временем н ё с с я вперёд. Мгновенно заметил противника, упал, ушёл в сторону перекатом. Выстрелы Романа пропали зря, и цель через чур подвижна, и низко стригущие пули головы не дают поднять. е д в а успел убраться, как буквально где лежал спухли фонтанчики сбитой свинцом земли. Другой пары стражей порядка видно не было, наверняка сообразили, так недолго п е р е с т р е л я т ь друг друга. г о р а з д о вернее пробежать дворами и зайти противнику в тыл. Хреново. Был бы один, поиграл бы в прятки с отстрелом. Благо успел изучить каждый двор и каждый куст. А для противников деревня неизведана, словно чужая планета. Но перепуганная женщина рядом, хуже колодок на руках, ногах и шее. Подловят не одни нападавшие, так другие и подстрелят обоих. Положениеця. Куда? Людмила вдруг попыталась скочить во весь рост и броситься прочь от летающих раями пуль. Едва успел схватить подругу за ногу, в результате она упала, за то осталась цела. Лишние дырки калибра пять сорок пять никого не красят, разве что в кровавый цвет. Полском надо, п о л з к о м или п р и г н у в ш и с ь Оставаться на месте тоже не стоило. Шестым ли, седьмым или еще каким по счету чувством Роман ощущал. Обходят. секунды, в крайнем случае пара минут, но выскочит вторая парочка и что тогда? Давай к сараю и низко, низко. Сам же проворно передвинулся назад, поймал в стрельбе паузу. Магазины не беспредельные, а сидят, будто прямо к автомату присоединен патронный вагон. Того гляди коротенькие стволы перегреются, будут не выбрасывать, выплёвывать пули. м г н о в е н н о в ы с у н у л с я узрил одного из полицейских в каких-то сорока метрах. торопливо поймал на мушку, всадил короткую на два патрона очередь, поторопился, автомат повело, даже зацепить противника не получилось. Однако полицейскому не повезло, он попытался выстрелить в ответ, но магазин оказался пуст. Напарник тоже как раз возился с перезарядкой, еще только вставлял р о ж о к да передергивал затвор, и Ветров успел дать еще одну очередь. На сей раз полицейский покорно прокинулся на спину, задергался в пыли, но второй уже прижал приклад к плечу, и пришлось спешно откатываться в сторону. з г л я д глубь двора. Батурин а на четвереньках с довольно приличной для такой позы скоростью уже подползал а к открытому входу в сарай. Не у с п е л а из-за угла избы появился один из приезжих, здоровенный как лось, и к о с у к р о х о т н ы в крупных ручищах уставился на девушку. Целиться не было времени. Ветров сделал, что мог, просто выдал в сторону нового противника, д л и н н ю щ у ю очередь. Брак по неволе отшатнулся, бросился за избу, и только щепки полетели от сруба. Девушка валилась с сарай, скрылась в царящем там полумраке. Но противник не пожелал мириться с утратой добычи и, о с т а в а я с ь за углом, невидимый с позиции Романа, обильно полил свинцом тонкие стенки. Рвануть к избе! з а с т ы т ь н а миг, едва показалась голова противника, практически в упор содануть в нее из автомата. Голова буквально лопнула перезрелым а р б у з о м брызнули в сторону кровь в п е р е м е ш к у с мозгами. А роман в сжал на спуск, пока затвор не щелкнул в холостую. Даже не подумалось, появись сейчас напарник убитого и судьба бывшего спецназовца была бы решена. Но за избой грохнуло, я у нас работал не АКСУ. А старый добрый а к 4 7 все понял Роман нет у покойника больше напарника вернее есть только в тех же горных высях или что вероятнее подземных полостях тянул рвануть со всех ног с сараю взглянуть вдруг м и л о жива да на улице имелся последний из гостей и въевшийся в кровь порядок призывал первым делом завершить работу Роман вырвал из рук трупа липкий от крови автомат Отчелкнул магазин, убедился, что минимум пара патронов в нем имеется, и бесшумно побежал дворами параллельно грунтовой дороге. Они увидели друг друга одновременно: армейский спецназовец и полицейский. Одновременно бросились на землю и в сторону. Прямо в воздухе начали стрелять. Автомат Романа захлебнулся на третьей пуле, автомат полицейского на четвертой или пятой. но у стража закона или беззакония кому как нравится пистолет был в кобуре, а у Ветрова в кармане честная ковбойская дуэль, в которой старший лейтенант стрелял, а его противник доблестно ловил пули. Все одиннадцать, но ну, в крайнем случае парочка пролетела мимо. Поменять обойму, передернуть затвор. Контрольный выстрел не требовался. Противник выглядел крайне неаппетитно, даже для врага. И теперь Роман наконец мог дать себе волю. Он подсознательно ожидал самого худшего, словно своими глазами видел, как пули рвут на Людмиле рубашку, добираются до ее загорелого, такого манящего тела, к а л е ч а т и портят его, проносясь сквозь плоть. Может, какая-то застряла внутри. Разница в том, раз уж с а р а й превратился в решето, потому под крышу Роман ступил робко, готовясь содрогнуться в ужасе. точно. Мила лежала в дальнем углу, неподвижная, распластанная. Шаг. в е т р о в подхватил девушку, перевернул и н а р в а л с я на испуганный взгляд. Но боли в глазах Милы не было. Руки скользнув по рубашке остались сухи. Офицер невольно покосился на стену, впервые отметив, все дыры приходились довольно высоко. Если бы Мила хотя бы сидела, не сдобровать. Да она видно упала, на свое счастье. Цела. Не знаю, откровенно призналась девушка, и вдруг пылко прижалась к Роману. Цела.